Глава 1. Ещё 5 лет назад я был обычным человеком, таким как вы. Ходил на работу, пил пиво, играл в компьютерные игры. Не сказать, что моя жизнь была какой-то особенной, в силу своего характера, чем я только не занимался. 14 лет, услышав игру на гитаре, заболел этим инструментом. Научившись на ней играть, со всей страстью отдался этому делу. даже в музыкальной группе побывал. Затем, как это обычно и бывает, начались пиянки, девочки. Ну а как же без этого? И постепенно из группы мы превратились в просто весёлую компанию, а музыкальная карьера, естественно, была забыта. После школы я решил поступить в ПТУ. Нет, мама, конечно же, ругалась. С твоими-то мозгами ты можешь быть инженером, говорила она. да только кому нужны инженеры, когда жизнь разделилась на две рабочие специальности: торгаш на рынке и крыша торгаша на том же рынке. Так я попал в ПТУ и получил диплом сварщика. Как и положено среди молодых ребят с молодой горячей кровью, происходили постоянные столкновения. Мне, как не самому сильному среди подростков, периодически попадало по щекам. В один из таких дней я решил, что хватит, и пошёл в спортзал. Не понимая того, что мне на самом деле нужно, схватился за штанги и тренажеры. И опять в силу своего характера и упорства едва не порвал себе мышцы. Там-то меня и заметил дядя Женя. Понаблюдав за пацаном с разбитым носом, который с упорством барана пытается в короткие сроки накачать себе мышцу, дядя Женя подошел ко мне и с доброй улыбкой поинтересовался. «Что? Нашелся кто-то посильнее тебя?» А вон дядя Женя, какое до этого дело, огрызнулся я. Да, собственно, мне без разницы. Только вот большие мышцы не дадут тебе ровным счётом ничего. Вам-то откуда знать? Вы вон какой здоровый. Собственно, дядя Женя, бывший военный, отслужив 2 года в Десантуре, решил, что в 90-е его дома мало что ожидает и подписал контракт ещё на 3 года. В это самое время началась первая чеченская кампания. Прослужив положенные 3 года уже в горячей точке, был демобилизован. А когда приехал домой, понял, что никому бывший военный не нужен, кроме как полностью сформировавшемуся ОПГ, кое их в 95 году более чем хватало. Но дядя Женя решил отказать нескольким работодателям, а особо настойчивым отказать в грубой форме и решил посвятить свою жизнь тому, что учил детей и подростков защищаться. При этом попасть на тренировку к нему было не так-то просто. Дядя Женя отбирал учеников по ему одному понятным критериям. Но после того, как один наниматель решил, что отказать ему какой-то десантник не имеет права, и его срочно нужно научить уважению, произошло следующее. Дядю Женю вечерком после тренировки ожидали пятеро учителей хорошего тона, которые взялись объяснять ему этот самый этикет. Но после того, как все пятеро прилегли в больницу для профилактики и лечения переломов, а их авторитетный предводитель по прозвищу Груша на утро обзвонил зубных техников, от бывшего десантика решили отстать. А тему с переломами и выбитыми зубами решили замять во избежание потери авторитета. Неужели ты думаешь, что величина мышц может быть решающей в драке? спросил дядя Женя, продолжая добродушно улыбаться. «Ну и лишней эта величина не будет, как и сила», — продолжил спорить я. «В общем, так». Став по-военному серьезным, сказал он. «Жду тебя завтра в семнадцать часов в зале центра». Так мы называли нашу маленькую спортшколу в центре нашего маленького города. Естественно, я не мог упустить такую возможность. И как влюбленный мальчишка, еле дождался назначенного времени. Уже через год я смог выдать все долги своим обидчикам. ПТУ уже смотрели на меня с уважением и нескрываемым страхом. Как же, лучший ученик дяди Жени. Спустя 3 года дядя Женя умер. Груша так и не смог простить ему своего позора. Выждав эти года, он лично застрелил его в спину. А я так и не смог продолжить тренировки с другим учителем. Затем был ранний брак, ранний ребёнок, отсрочка от армии с последующим откосом, как и положено раннему браку, он оказался недолгим. Уже спустя 4 года жена решила, что я слишком беден и не способен содержать семью. Развод, раздел имущества. Хотя какой раздел? Видите, я же порядочный. Всё сам отдал. Переехал жить обратно к маме, в родительский дом. Благо места хватало. Дальше жил как? Да просто жил, пока не подвернулась хорошо оплачиваемая работа. Вот тут-то всё и началось. Шёл 2008 год. Работа подвернулась с серий строительства. Сварщиком за эти годы я стал довольно-таки неплохим. Предложение о работе поступило от бывшего начальника, с которым мы встретились в баре. Я в то время встречался с девушкой Светы. Хорошая девушка, но жениться ещё раз. Нет уж, увольте. Так вот, пригласил я Светлану провести в субботу вечер за парой рюмок чая. В тот самый вечер за соседним столиком отдыхал мой бывший шеф. Почему бывший? Да все просто. Жизнь в начале нового тысячелетия стала стабильной. И всеми нами любимый Алексеич решил, что хватит гнуться на дядю. Уволился с работы и начал находить объекты для строительства. После двух успешно сданных цехов под расширяющееся производство и одного торгового центра он переманил к себе на постоянную работу половину нашей бригады. На заводе, где мы все трудились, Зарплату платили исправно, но не особо много. Сам завод перестал работать ещё на заре девяностых, но исправно сдавал в аренду бывшие цеха. На что, собственно, и жили как директор завода, так и мы, оставшиеся работяги. Ведь кто-то же должен обслуживать и содержать в порядке цеха. Не арендатор уже этим заниматься, тем более за такие великие деньги. "Здорово, Алексеев", искренне обрадовался я. "Добрый вечер", скромно поздоровалась Света. Её вам здоровье, молодые люди. Ты ещё не обдумал моё предложение, спросил Алексеевич. Не, Алексеев, мне и так на жизнь хватает. Ну, смотри, ты знаешь, звони в любое время. Такие специалисты всегда в цене. Мы со Светой отошли к своему столику. О чём это он? поинтересовалась моя девушка. И откуда ты вообще знаешь Пронюшкина? Да когда-то он работал на нашем шубном был там главный механик, мой непосредственный начальник, ответил я. Очень хороший мужик. Он же миллионер, восхитилась Света и заигрывая тыкнула мне в бок пальцем. Ты не говорил, что дружишь с миллионерами. Я не думал, что для тебя это так важно. Да перестань, я же шучу. Кстати, что он всё-таки имел в виду, говоря о каком-то предложении? На работу меня к себе зазывает. И ты всё ещё думаешь? Ты хоть представляешь, сколько он платит? У моей подруги Кати там муж работает. Так они за год квартиру двушку в Черёмушках купили со своим отоплением. Свет. Не всё в этом мире мерится деньгами. Вот опять она о деньгах, подумал я. Что, разве ей не хватает? Мы вон с тобой можем хоть каждую субботу в кафе сидеть. Я немного изобразил обиду. Ты же сам мне сказал, что предложение мне не делаешь, потому что боишься повторения первого брака. что не сможешь обеспечить семью. Так я, выходит, и помру в девках нецелованной. Решил осмягчить ситуацию Света. Ладно, обещаю подумать. Решил я сменить тему. А до этого ты что делал? Ну, Саш, может быть, пора нам что-то менять? Ладно, решил согласиться я, чтобы сменить тему. Завтра я ему позвоню. Но все в этой жизни происходит не так, как мы того желаем. Вопрос о моей работе решился в тот же вечер. За полгода работы на Алексеевича я действительно стал подумывать о квартире. Светка со своим оптимизмом уговорила меня на то, чтобы начать уже жить вместе. Мы сняли квартиру. И тут произошёл тот самый жизненный сюрприз. Моя первая, уже бывшая жена вдруг решила, что тех денег, которые ей перепадают ежемесячно на добровольной основе мало. Как и оказалось, мало того, что сына я обывал и одевал по первому требованию, В итоге алименты, и все бы ничего, но законы нашей страны позволяют насчитать эти самые алименты с момента развода в полном объеме за все года. И вот перед вами должник, который обязан выплачивать 700 тысяч рублей. Естественно, о квартире можно забыть, даже о съемной. Алексеевич на просьбу оформиться на работу официально ответил отрицательно, потому как платить налоги он не имеет никакого желания. а вести двойную бухгалтерию, тем более. Светка отреагировала так, как и ожидалось. Назвала меня неудачником и быстренько испарилась в неизвестном направлении. А я вновь вернулся на старую работу с нищенской зарплатой, половину из которой нужно отдавать бывшей жене. Переехал жить в родительский дом и остался наедине со своими переживаниями. Но ведь я упёртый, я так просто не сдамся. На старой работе с мужиками начал кататься вечерами по колымам, Ну, по крайней мере, это мы так их называли. И ещё работая на Алексеевича, я успел обзавестись старенькой 99-й. Поэтому мужики единогласно решили, что на ней-то мы и будем зашибать в два раза больше. На самом деле, колымами это назвать можно было с натяжкой. Я остался Иван мародёрить ли старые трансформаторы на всяких заброшенных заводах, попутно дополняя это всё череметом. Ну а что? Жить-то хочется. «Вы сами попробуйте прожить месяц на зарплату в 15 тысяч рублей, половину из которых вы отдаете, другую половину тоже нужно поделить на две части, одну из которых приходится отдавать матери, чтобы платить коммуналку». И что остается? Правильно, шиш, притом даже без масла. В тот самый знаменательный день, когда вся эта прожитая жизнь показалась мне раем, притом включая последние события, начинался так же обычно». На работу утром прибежал Стас. Прибежал в прямом смысле этого слова. Я всегда прихожу за 40 минут до начала рабочего дня, чтобы спокойно попить чаю. Сижу я, значит, спокойно, пью чай, и тут влетает Стасян, весь зирошиный, как попугай. Я, вместо приветствия, выдал он: "Как знал, что ты уже тут?" "Здравствуй, Стасик", протягиваю ему руку. "Ой, здорово. Короче, тема, я еле дождался начала дня. Мне вчера сосед рассказал, что недалеко от города есть старая котельная, и там якобы до сих пор стоит нетронутая ВРУ высоковольтный распределительный узел. Он обещал дорогу показать. И с чего этот твой сосед вдруг так запросто отдаёт золотую жилу? С недоверием поинтересовался я. Нет, Сань, ты определённо параноик. Какая на хрен разница, почему? Отдаёт же. Нет, ну, конечно, не бесплатно. Вот, а ты говоришь параноик. Чего он хочет взамен? Да, в общем-то, ничего такого. Он едет с нами, бабки делим на троих, но бензин за наш счёт. А далеко ехать-то. У меня уже лампочка горит. Бензина на нуле. Да не, он говорит, рядом, почти сразу за городом. Там раньше какой-то аэродром был, уточнил Стас. Да знаю я, как это недалеко. До того аэродрома пилить километров 30. Это минимум рублей на 500 заправка, возмутился я. Саня, Санечка, Санюля, ты хоть представляешь, сколько там меди? Закончил Стас. Да там минимум 1000 по 3 на брата выйдет. А ты не делишь куры не убитого медведя. Ты сам-то видел это меть. Попытался я садить Стаса. Он у нас парень эмоциональный, всегда в начале делает, потом думает. Но Стаса было уже не остановить. Ну и не хочешь, не надо. Мы с Лобаном тогда на мотоцикле его поедем. Стас перешёл на последние аргументы. Ладно, сдался я. Во сколько встречаемся? У Стаса вновь нарисовалось довольное выражение лица, как будто кот Сметана учуял. Как обычно, в половине шестого у меня. И это, Сань, ты давай сразу заправься, а я тебе потом со своей доли отдам. Я закатил глаза к небу и недовольно вздохнул. Вот вечно у этого Стаса всё потом, да попозже. А я что? Эти деньги печатаю. Вот и настал тут самый час, а точнее, половина шестого часа. Погода не предвещала ничего хорошего. Небо затягивали свинцовые тучи, порывы ледяного ветра, который продувал куртку насквозь. И это несмотря на то, что сейчас конец мая. Я немного опаздывал, а всё из-за этого долбаного аккумулятора. Денег-то на новый нет. Машина даже не реагировала на повороты ключа. Шутка ли? Простоять в гараже без малого 5 дней без движения. Ну и как следствие, старенький аккумулятор сдох окончательно. Пришлось просить соседа по гаражу Петровича дать прикурить. Саш, ну разорись ты уже на эту батарейку. Ну хочешь, я тебе свой старый акум отдам. Недорого, за тысячу забирай, бежал Петрович. Я тебя каждую пятницу подкуриваю. А если меня не будет, как поедешь? Петрович, я бы с радостью, но ты же сам знаешь, в какой я сейчас ситуации. Вот если бы в рассрочку. Да какая там рассрочка-то? Выпучил глаза сосед. Делов-то на тысячу. А вообще, знаешь что? Забирай за так. Всё равно пылится без дела, только место занимает. Вдруг предложил Петрович и зашмыгал в тёмное нутро своего гаража, при этом бубня себе под нос. Вот баба дура, давила мужика. Петрович хороший мужик. Сосед он нам не только по гаражу. Дома-то у нас рядом. Родителей моих и его. Только из дома он давно переехал в свою однушку. Тяжело старику одному дом держать. Выставил недвижимость на продажу, да только все никак не найдется покупатель. А Петрович от скуки приезжает сюда и целыми днями в гараже торчит. Чем он там занимается, ума не приложу. Вот и выходит так, что соседи мы только по гаражам остались. «На вот!» – протянул мне дед довольно-таки свежий аккумулятор. «Пользуй на здоровье!» «Спасибо тебе, Петрович, мировой ты мужик!» «Иди уже, куда шел!» – крякнул сосед. «А то ща как передумаю!» Сам при этом расцвел дружелюбной улыбкой. Естественно, батарею я менять не стал. Бросил ее в гараж, закрыл ворота и помчался навстречу Стасику. Ехать до него недолго. Да по меркам нашего города все недолго. Именно по этой причине опоздание на 15 минут – это уже неприлично. Зарулив во двор Стасовой пятиэтажки, Я увидел пританцовывающего от нетерпения друга. Рядом с ним стоял его сосед Айдын, родом из солнечного Азербайджана. Вот тут меня кольнуло первое нехорошее предчувствие. Нет, я ничего не имею против людей кавказской национальности, но Айдын тот ещё жулик, и верить ему на слово очень сомнительное удовольствие. Где тебя черти носят? сразу накинулся Стас. Мы тебя уже час ждём. Не час, а всего лишь 15 минут. Так, можно спокойней, ответил я. Машину завести не мог. Хорошо, Петрович выручил. Эй, слушай, а мы вообще доедем, а? Вставил свои 5 копеек и айдын. Да и едем. В крайнем случае, потолкнёшь. Не забыла грызнуть я. Я ещё и то такое сказал, а? Слушай, Стас, он чего такой нервный, а? А, это у него с детства с подоконника упал. Решил поострить Стасик. Вот с тех пор на людей бросается. Садись уже, внук Петросяна. Сейчас, похоже, гроза будет. Как бы и вправду толкать не пришлось. Небо уже на самом деле выглядело чёрным. Ветер завывал сильными порывами в квадрате из пяти этажек. Машина сорвалась с места и помчалась по направлению к старому аэродрому. Ехали молча, каждый думал о своём. Стас сидел, нервно подёргивая ногой. На лице его блуждала глуповатая улыбка, а Един изредка заранее подсказывал повороты. Каково же было моё удивление, когда он сказал: "Стой, мы приехали. Вон туда подъезжай, брат. Вон к тому забору, да? Это же не аэродром. До него ещё через поле минут 10 пилить". Возмутился я, опять ощутив укол надвигающейся неприятности. "Эй, слушай, я что, не знаю по-твоему, где я что видел, да?" сразу подбросил Айдана, говоря: "Тебе сюда надо". «Стас, ты же в курсе, что этот молочный завод не совсем заброшен?» Повернулся я к другу. «Тут ведь еще охрана до сих пор дежурит». «Не, ну а че? Вон уже половину оборудования все растащили. А мы че, хуже?» Сразу же законючил Стас. «Сегодня тем более у брата Айды на смена. Он договорился. Мы сейчас быстренько свое возьмем и ходу. Может, нам и побольше, чем по три тысячи перепадет. Но тебе че, деньги уже не нужны?» Ладно, не ной, пошли посмотрим, что там у тебя за выруу такое волшебное. Выйдя из машины, я открыл багажник и достал незамысловатый инструмент. Набор ключей от 8 до 24, кусачки, гвоздодёр. А куда без этого? Никто же специально для нас там всё не разобрал и не сложил кучкой. Мол, забирайте, ребята, всё готово. Эй, Слющ, я пойду к брату, а вы вон туда идите, да? За таротори лайдын. То есть мы будем работать, а ты чьи гонять? возмутился я. Сань, ну чего ты в самом деле? Без него мы бы сюда и близко не подошли, начал заступаться за соседа Стасик. Вот, послышей, что тебе человек умный говорит. Воздел палец кверху наш благодетель и не спеша, перебирая чётками, пошёл в сторону проходной. Я тяжело вздохнул и, проводив его взглядом, махнул рукой. «Пошли уже работать», — сказал я Стасу и посмотрел на небо. «Что-то погода совсем плохая». Как будто в подтверждение моих слов с неба сорвалась молния и с оглушительным грохотом ударило метрах в ста от нас. «П*** свою мать!» — подпрыгнул Стас. «Пошли быстрее, пока нас тут не убило!» Мы пролезли в дыру забора и отправились в сторону стоящего неподалеку здания котельной. Вокруг царил бардак. Кучи тестя от раздолбанного оборудования, какие-то старые проржавевшие до дыр бочки, продираясь по заросшей старыми колючками тропинке и перешагивая через очередную кучу какого-то хлама, мы наконец-то подошли к входу в оживлённую пещеру Аладдина. Внутри творился такой же бардак. Старые котлы смотрели на нас открытыми чёрными провалами топок. Света, естественно, не было, и Стас чертыхнулся, в очередной раз споткнувшись о какую-то железку. По старому заброшенному зданию раскатился эхом грохот. Я включил налобный фонарик. «Ну и где наши сокровища?» – спросил я Стаса. «Айдын говорил, что все управление должно быть в подвале». «Ну и где он, подвал этот?» «Ладно, я пойду вон туда посмотрю». Махнул я ему в сторону дальней от входа двери. «А ты давай в коптерке слесарной прошурши, может, чего полезного найдем». Стас молча кивнул и пошел в сторону дверного проема. Вновь загремев какими-то железками и чертыхаясь, через проём мелькали отблески его налобного фонарика. Немного постояв в задумчивости, я осторожно ступая, двинулся в сторону предполагаемого подвала. Открыв дверь с неприятным скрипом, который эхом метнулся к потолку, понял, что угадал с первой попытки. Как и сказал Айдын, в маленьком подвальном помещении обнаружились электрические ящики управления. Интересно, есть ли в них напряжение, подумал я. Судя по виду, нет. Тем не менее, бережёного Бог бережёт. Я подобрал с пола какую-то железку, открыл ящик и немного отойдя в сторону, бросил её на контакты. В это время с улицы раздался очередной раскат грома, а влетевший в открытые ворота порыв ветра завыл под фермами потолка. Сдохнув, я присел перед ящиком и начал освобождать толстую медную шину. И тут в ящике полыхнуло. Меня отбросило от него метра на 2. Больно приложив о стену, в глазах потемнело, а с улицы донёсся такой грохот, что заложило уши.